Глава 38 И сделал жертвенник всесожжение из дерева ситим, длиною в пять локтей и шириною в пять локтей, четырехугольный, вышиною в три локтя. И сделал роги на четырех углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью. И сделал все принадлежности жертвенника, Горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы Все принадлежности его сделал из меди И сделал для жертвенника решетку род сетки из меди По окраине его внизу до половины его И сделал четыре кольца на четырех углах медной решетки Для вкладывания шестов И сделал шесты из дерева сетим и обложил их медью, и вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их, пустой внутри, из досок сделал его, и сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход с кинией собрания, и сделал двор. С полуденной стороны к югу завесы Искрученного весона длиною во сто локтей, столбов для них двадцать и подножий к ним двадцать медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во сто локтей, столбов для них двадцать и подножий к ним двадцать медных, крючки у столбов и связи их из серебра. Из западной стороны завесы в пятьдесят локтей, Столбов для них десять и подножий к ним десять. Крючки у столбов и связи их – из серебра. Из передней стороны к востоку завесы в пятьдесят локтей. Для одной стороны ворот двора завесы в пятнадцать локтей, Столбов для них три и подножий к ним три. И для другой стороны завесы в пятнадцать локтей, столбов для них три и подножий к ним три. Все завесы во все стороны двора из кручённого весона, а подножие у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра. Верхи же у них обложены серебром и все столбы двора соединены связями серебряными. Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и искрученного весона, длиною в двадцать локтей, вышиною пять локтей, по всему протяжению, подобно завесам двора. И столбов для нее четыре и подножий к ним четыре медных, Крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные. Все колья вокруг скинии и двора медные. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника. Делал же все, что повелел Господь Моисею, веселил сын Урии, сына Ора, из колена Иудина. И с ним Аголиаф, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач, и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленной и вессонной ткани. Всего золота, употребленного в дело, На все принадлежности святилища золото, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. С 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше, попол с человека, считая на сикль священный. Сто талантов серебра употреблено на вылете подножий святилища и подножий у завесы. Сто подножий и ста талантов, по таланту на подножие а из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их, и сделал связи для них. Меди же, принесенной в дар, было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию свидетельства и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скинии, и все колья вокруг двора.